Тинкер с несколько неуверенным видом устроился рядом. Ив поёрзала, вставила ключ в замок зажигания и спросила. «Ну, куда едем, приятель?» «Пятьдесят вторая улица, пожалуйста». Ив завела двигатель, резко дала задний ход, на бешеной скорости развернулась и, взвизгнув тормозами, остановилась. «Ив!» — не выдержал Тинкер. Она искоса глянула на него, сладко улыбнулась явно ему сочувствуя. Затем снова переключила передачу и с ревом понеслась по семнадцатой улице. Через несколько секунд стало ясно, что на нее снизошел святой дух. Правда, когда она, не сбавляя скорости, свернула на шестую авеню, Тинкер чуть не выхватил у нее руль, но затем притих. Ив ввела машину уверенно, плавно и незаметно прибавляя или убавляя скорость и ловко обходя другие машины, зигзагами неслась вперёд, несмотря на плотный трафик, точно акула сквозь толщу вод, с точностью до секунды определяя, когда переключиться огонёк светофора. Мы с Тинкером сидели с вытрященными глазами, вжавшись в сиденье и молчали. Примерно так должно быть ведут себя те, кто оказался в руках некой высшей силы и смирился с этим. Только когда мы свернули на 52-ю улицу, я поняла, что он везет нас в клуб 21. В некотором роде это Ив загнала его в угол своими вопросами «Симпатичная? Симпатичней? Самая симпатичная?» Что еще он мог ответить? Но точно так же, как Ив тогда хотела произвести на Тинкеров впечатление, показав ему квазирусский полусвет, где сами мы бывали не так уж и часто, У Тинкера, наверное, возникло желание продемонстрировать нам другой Нью-Йорк, его собственный. И, судя по всему, затея ему вполне удалась, вне зависимости от настроения Ив. Перед рестораном на холостом ходу застыли ряды лимузинов. Дымки спиралью поднимались из их выхлопных труб, подобно вылетающим на волю джиннам. Парковщик в цилиндре и легком пальто поспешил открыть дверцы нашего «Мерседеса», а швейцар уже предусмотрительно распахнул двери, и мы увидели в холле плотную толпу одетых по последней моде манхэттенцев. На первый взгляд клуб 21 не выглядел каким-то особенно элегантным. Темные стены были украшены картинками в рамках, и казалось, что картинки эти попросту выдраны из какого-нибудь иллюстрированного еженедельника, скатерти на столах были потертые. а столовые приборы громоздкие, как в дешёвой закусочной или в университетской столовой. Однако публика, безусловно, отличалась элегантностью. Мужчины были в костюмах, явно сшитых на заказ, и в нагрудных кармашках у них сверкали чистотой изящные платочки. Шёлковое платье дам прожали чистотой и благородством оттенков. Их шеи украшали скромные нитки жемчуга. Когда девушка-гардеробщица уже готова была принять нашу верхнюю одежду, Ив как-то незаметно повернулась спиной к Тинкеру и легким движением сбросила с плеч пальто. Впрочем, он сразу раскусил ее хитроумный маневр и успел подхватить пальто, взмахнув им точно Матадор своим плащом. Ив была самой молодой из присутствующих дам, я имею в виду тех, что не разносили подносы, а сидели за столиками. и явно намеревалась извлечь из этого максимум пользы для себя. Платье, которое она надела в последнюю минуту, было из красного шелка с глубоким вырезом на груди и выглядело одновременно и по-девичьи наивным, и весьма сексуальным. Она, видимо, успела надеть и самый лучший свой бюстгальтер, отлично поддерживавший грудь, Во всяком случае, верхушки её грудей, соблазнительно выглядывавшей из выреза платья, можно было бы разглядеть с пятидесяти футов даже в тумане. Впрочем, Ив проявляла должную осторожность и постаралась не переборщить с украшениями. В красной лакированной шкатулочке у неё хранились серёжки с бриллиантами, подаренные ей на окончание колледжа. Эти бриллиантовые гвоздики очень ей шли, спыхивая в ушах прелестными искорками и как бы подчеркивая симпатичные ямочки у нее на щеках, всегда появлявшиеся, когда она улыбалась. Однако она хорошо знала, что не стоит надевать эти серьги в такое место, как этот клуб. Ведь здесь она практически ничего не смогла бы выиграть с формальной точки зрения, зато легко могла проиграть по сравнению с другими. Метр Дотель, австриец, имевший все основания выглядеть издёрганным, однако не подававший вида, тепло приветствовал Тинкера, назвав его по имени. «Мистер Грей, мы вас ждали. Пожалуйте сюда». В его устах слово «пожалуйте» заменяло собой, казалось, целую фразу. Он подвёл нас к столу в центральной части помещения, единственному, который остался здесь незанятым. Стол был накрыт на троих. Метр Дотель, до казалось, уметь читать чужие мысли. Выдвинув из-под стола средний стул, он жестом предложил Ив садиться. «Пожалуйте», — снова сказал он. Едва мы уселись, как он слегка взмахнул рукой, и в ней, точно огромные игральные карты в руках фокусника, материализовались три меню, которые он нам церемонно вручил. Выбирайте с удовольствием. Такого огромного меню я никогда в жизни не видела. В длину оно было, наверное, фута полтора. Я открыла его, ожидая увидеть длиннющий список разнообразных яств, но там было перечислено всего 10 блюд. Хвост лобстера, ростбиф, Веллингтон, говяжий прайм-риб. Названия блюд были написаны от руки и совершенно роскошным почерком, как приглашение на свадьбу. Цены указанные не были, во всяком случае, в моем меню. Я даже у краткой Заглянула в меню, которое держала Ив, но сама она в моё меню заглядывать не стала, а продолжала с холодным выражением лица изучать название, потом положила меню на стол и предложила. «Давайте лучше для начала выпьем мартини». «Гениально!» — откликнулся Тинкер и поднял руку. Моментально, на том же самом месте, где только что стоял метродотель, Появился официант в белом пиджаке и заговорил с маятельной развязностью кидалы из загородного клуба. «Добрый вечер, мистер Грей. Добрый вечер, дамы. Надеюсь, вы простите мне столь наглое заявление, но ваш столик поистине является украшением этого зала. Да и выглядите вы лучше всех. Но вы, наверное, еще не готовы сделать заказ? Погода права просто ужасная. Могу я предложить вам какой-нибудь аперитив?» «Вы правы, Каспер, мы действительно только что говорили, как хорошо было бы выпить сейчас мартини. Ну ещё бы! Позвольте мне убрать меню, чтобы они вам не мешали». И Каспер, сунув меню под мышку, удалился, а через пару минут принёс наши напитки. Точнее, принёс он три высоких пустых стакана, и в каждом было по три оливки, надетых на соломинку, торчавшую над краем стакана точно весло грибной шлюпки. Затем он взял в руки серебряный шейкер — накрытый салфеткой, хорошенько его потряс и принялся осторожно разливать содержимое. Сперва он до краев наполнил мой стакан. Напиток был таким холодным и прозрачным, что казалось, будто он прозрачнее обыкновенной воды. Затем он наполнил стакан Ив. Когда он перешел к Тинкеру, струя, льющаяся из шейкера, заметно ослабела, а потом и вовсе стала еле сочиться. Мне даже на мгновение показалось, что тинкеру Мартини не хватит, и однако жидкость всё продолжала потихоньку капать, и её уровень в стакане неуклонно повышался, пока не сравнялся с краями. Это был тот уровень точного расчёта, который всегда придает человеку уверенности в себе. «Хорошие друзья», — неожиданно обронил Каспер, — «всегда вызывают зависть богов. Никто из нас и заметить не успел». как серебряный шейкер исчез, а его место заняло блюдо с устрицами на подставке. «Комплимент от заведения», — сказал Каспер и снова исчез. Ив слегка постучала вилкой по своему стакану с водой. Вид у нее был такой, словно она собирается обратиться с неким тостом ко всем присутствующим. «Я хочу вам кое в чем признаться», — сказала она. Тинкер и я, чувствуя, чем это пахнет, так и уставились на нее. У меня сегодня был приступ ревности. Ив, — начала была я, но она, подняв руку, велела мне молчать. — Позволь мне договорить, Кэти. Когда я узнала, что вы вдвоём без меня выпили по чашке кофе, предполагаю, что со сливками и с сахаром, я просто позеленела от зависти. И вовсе я не была чуточку не в духе. Я твёрдо намеревалась испортить вам сегодняшний вечер, чтобы проучить вас обоих. «Но Каспер абсолютно прав. Дружба — наилучшайшая, как мы говорим с Кайти». Она подняла стакан с мартини и подмигнула. «За то, чтобы выбраться из привычной колеи!» И через несколько минут это была уже прежняя Ив, спокойная, даже чуточку расслабленная, жизнерадостная, светлая, необъяснимая. Пары за столиками вокруг нас вели привычные, из года в год повторяющиеся разговоры о работе, о детях, о необходимости привести в порядок летний домик. Возможно, эти разговоры они вели почти машинально, наизусть зная, что будет сказано дальше. Однако именно они, эти разговоры, давали надежное ощущение того, что им есть с кем разделить свои ожидания и свой жизненный опыт. Тинкер, с высокомерным видом оглядевшись, Затеял совсем иной разговор, куда больше подходивший к сложившейся в нашей компании ситуации, которая, впрочем, была полностью основана на гипотетических предположениях. «Чего вы боялись, когда были детьми?» — спросил он. Я сказала «кошек». Тинкер сказал «высоты». Ив сказала «старости». И постепенно мы увлеклись. В какой-то степени это даже превратилось в такое веселое соревнование, когда каждый пытается дать некий идеальный ответ, одновременно и удивительный, и забавный, и приоткрывающий твое нутро, но, безусловно, правдивый. Особенно отличилась, конечно, Ив, которую, впрочем, никогда нельзя было оценить до конца. Она лишний раз доказала, что победа всегда достается ей легко. Чего вам всегда хотелось, но родители этого не позволяли? Я. Тратить деньги. Тинкер. Дом на дереве. Ив. Получить хорошую взбучку. Если бы вы на один день могли стать кем-то иным, то кем бы вы стали? Я. Матый хари Тинкер. Натти Бампо. Ив. Дэрилом Зануком. «Если бы вы смогли заново прожить один год своей жизни, какой именно это был бы год?» «Я. Когда мне исполнилось восемь лет, и мы жили над булочной». «Тинкер. Когда мне было тринадцать, и мы с братом путешествовали по Адирандагским горам». «Ив. Тот, который сейчас наступает». Устрицы были съедены, пустые раковины обраны. Каспер приготовил нам еще мартини, разлил по бокалам и снова наполнил шейкер. про запас. — За что мы выпьем на этот раз? — спросила я. — За то, чтобы не быть такими стеснительными, — сказал Тинкер. Ив и я эхом повторили тост и поднесли бокалы к губам. — Значит, вы пьете за то, чтобы не быть такими стеснительными? — раздался вдруг рядом чей-то голос. Возле меня, положив руку на спинку моего стула, стояла высокая элегантная женщина лет 50 с небольшим «Какое чудесное желание!» — сказала она. «Но лучше бы кое-кто не стеснялся для начала вовремя отвечать на телефонные звонки». «Извини», — сказал Тинкер, слегка смущенный. «Я как раз сегодня собирался тебе позвонить». Она победоносно улыбнулась и слегка взмахнула рукой, как бы отпуская ему все прегрешения. «Да ладно, Тедди, не оправдывайся. Я же тебя просто подразниваю». — Мне и так ясно, что повод отвлечься у тебя был серьёзный. Она протянула мне руку. — Меня зовут Анна Гранден. Я — крёстная Тинкера. Тинкер встал, решив, видно, представить нас обеих по всем правилам. — Это Кэтрин Контент, а это... Но Ив не дала ему договорить. Она встала и с лёгким поклоном сказала. — Я Ивлен Рос, и я очень рада с вами познакомиться. Миссис Гранден аккуратно обошла стол, пожала Ивлену руку и буквально силой усадила её на место, а сама продолжила разговор с Тинкером. Держалась она так, что её возраст почти не ощущался. У неё были короткие светлые волосы, тонкие черты лица и стройная лёгкая фигура балерины, которая, когда подросла, оказалась слишком высокой для профессионального балета. На ней было чёрное платье без рукавов, подчёркивавшее изящество её рук и плеч. Нитки жемчуга, правда, на ней не было. Зато были серьги, изумрудные гвоздики размером с таблетку фруктовой жвачки. Камни были просто великолепны и идеально совпадали с цветом её глаз. Судя по тому, как она держалась, легко можно было предположить, что она и в море в этих серьгах купается. а, выйдя на берег, беспечно вытирает волосы полотенцем, даже не задумываясь о том, где сейчас её изумруды — у неё в ушах или на дне морском. Когда она, наконец, добралась до Тинкера, то сразу подставила ему свою щёку для поцелуя. Он неловко её чмокнул и снова уселся, а она, материнским жестом положив руку ему на плечо, сказала ивлин и Кэтрин, помяните мои слова». Все племянники и крестники ведут себя одинаково. В первое время, когда они еще только приехали в Нью-Йорк, ты видишь их очень часто, прямо как в поговорке. Либо полная корзина, либо пустая кладовая. Ведь стоит этим юнцам, как говорится, встать на ноги, и приходится прямо-таки пинкертона нанимать, если тебе вздумается залучить их к себе на чай. Месс Ив засмеялись. Тинкер заставил себя с покорным видом улыбнуться — Рядом со своей великолепной крёстной он был похож на шестнадцатилетнего подростка. «Какое чудесное совпадение, что мы с вами здесь встретились», — сказала Ивлин. «Но это же совсем маленький мирок», — с лёгкой гримасой откликнулась миссис Гранден. «У меня не было ни малейших сомнений, что именно она когда-то и привела сюда Тинкера». «Ты не хочешь к нам присоединиться?» — спросил у неё Тинкер. «Сядь, выпей с нами». «Спасибо, дорогой, но я не могу. Я здесь с Гертрудой. Она всё пытается вытащить меня в музей. Так что в ближайшее время мне понадобятся все мои мозги». Она повернулась к нам. «Если я предоставлю Тедди решать этот вопрос, то наверняка никогда больше ни одной из вас не увижу. А потому примите моё приглашение на ланч в любой из ближайших дней, вместе с Тинкером или без него». обещаю что не стану надоедать вам бесконечными воспоминаниями о его детстве и юности нам это ни в коем случае не надоело бы миссис грандан заверила ее ив пожалуйста сказала миссис гранден и в ее устах слово пожалуйста тоже превратилось в целую фразу как и слово пожалуйте в устах метрдотеля называйте меня просто анна когда миссис гранден изящно махнув ручкой вернулась к своему столику ив выглядела до крайности возбуждённой, она даже раскраснелась. Но если Ив показалось, что визит миссис Гранден зажёг на её тортике свечки, то на тортике Тинкера эти свечки явно погасли. Её неожиданное появление переменило весь настрой сегодняшнего вечера. В мгновение ока сменилась и подпись под этой чудесной картинкой. Если сначала это было... Состоятельный мужчина сопровождает двух своих молодых знакомых в некое модное местечко. То теперь это больше походило на карикатуру. Молодой павлин красуется своим оперением на фамильных задворках. Ив так завелась и разрумянилась, что, похоже, не чувствовала, что вечер полностью испорчен. Какая чудесная женщина! Она, подруга твоей матери, приставала она к Тинкеру. Как это — не понял он. — А, да, они вместе росли. И зачем-то, взяв в руки вилку, принялся ее вертеть. — Может, нам уже следует заказать что-нибудь еще? — осмелилась предположить Ив. — А я спросила у Тинкера напрямик. — По-моему, тебе хочется поскорее отсюда уйти? — А мы можем уйти. — Безусловно. Ив была явно разочарована, и, глянув на меня с раздражением, Уже собралась была предложить еще выпить для аппетита, но тут заметила, как повеселел Тинкер, предвкушая возможность отсюда убраться, и сказала, бросив на тарелку свою салфетку. «Ну и правильно. Давайте вообще на этот ужин забьем». Встав из-за стола, мы все еще пребывали под чудесным воздействием второй порции мартини. В дверях Тинкер остановился, поблагодарил метрдотеля по-немецки и извинился за то, что мы были вынуждены столь поспешно удалиться. Ив всячески старалась загладить свое раздражение, взяла у гардеробщицы мою длинную молодежную куртку, предоставив мне возможность покрасоваться в ее пальто с меховым воротником — подарок родителей на двадцать первый день рождения. Моросящий дождь к этому времени перестал, небо расчистилось, воздух был свежий, бодрящий, И мы после краткого совещания решили снова отправиться в Чернов и посмотреть их второе шоу. «Но если мы останемся до конца шоу, то можем не успеть до начала комендантского часа», заметила я, забираясь на заднее сиденье. «Слушай», — сказала Ив, поворачиваясь к Тинкеру, «а если мы и впрямь опоздаем, нельзя ли будет как-то перекантоваться до утра у тебя?» «Разумеется, можно». Хотя этот вечер и начался для нас с Ив не слишком удачно, но наша дружба под конец всё же взяла своё. Устроившись на переднем сиденье, Ив повернулась ко мне и ласково накрыла рукой моё колено. Машину вёл Тинкер. Пошарив по радиостанциям, он настроил приёмник на какой-то свинг, и мы, дружно притихнув, просто слушали музыку. Тинкер свернул на парк-авеню и покатил к центру города. Приезжая по 51-й улице, мы миновали церковь святого Варфоломея с высоченным куполом, построенную семейством Вандербильд. Они поставили ее в таком месте, где им по воскресеньям было весьма удобно видеть вокзал Гранд Централ за спиной пастора, читавшего проповедь. Как и у многих других американских аристократов, представителей нашего позолоченного века, корни Вандербильдов всего три поколения назад вели к некоему наемному слуге, приплывшему в Нью-Йорк из голландского города Дебильт четвертым классом, то есть попросту на палубе. Сойдя с корабля, он еще долго был известен как Ян из Дебильта, и так продолжалось, пока его отпрыск Корнелиус не сумел сколотить состояние и стать основателем знаменитой династии. Впрочем, совсем не обязательно владеть железной дорогой, чтобы укоротить или удлинить собственное имя. Тэдди с легкостью превращается в Тинкера, ивлин, в Ив, Катя в Кейт. В Нью-Йорке подобные перемены происходят сплошь и рядом и совершенно свободно. Когда наш автомобиль пересек 49-ю улицу, все мы вдруг почувствовали, что его вроде бы начинают слегка заносить. Дорога впереди выглядела какой-то странно блестящей, Видимо, оставшиеся после дождя лужи успели подмёрзнуть и превратились в лед. Тинкер сбросил скорость и стал более внимательно смотреть вперед. Перед поворотом на Третью Авеню он и вовсе притормозил, полагая, видимо, что там дорожное покрытие будет все-таки более чистым. И как раз в это мгновение в нас врезался молочный фургон. Мы его даже увидеть не успели. Он гнал по парк-авеню со скоростью 50 миль в час, спеша поскорее доставить заказанные товары. Заметив, что мы притормозили, он тоже попытался замедлить ход, но не сумел, угодил колёсами на лёд и всей своей массой ударил нас взад. Наше купе со скоростью ракеты перелетело через 47-ю улицу и врезалось в литой чугунный фонарный столб на разделительной полосе. «Когда я пришла в себя...» то оказалось, что я лежу вверх ногами, зажатая между рычагом переключения скоростей и приборной доской. Было холодно. Дверца со стороны водителя была распахнута настежь. Извернувшись, я сумела разглядеть тинкера, лежавшего у края тротуара. Пассажирская передняя дверца была закрыта, но Ив исчезла. Извернувшись, я выползла из машины. Было больно дышать, Похоже, у меня было сломано ребро. Тинкер уже поднялся на ноги и, пошатываясь, подбирался к Ив, которую в результате удара выбросила через ветровое стекло. Она безжизненной кучей трепья лежала на земле. Откуда не возьмись, появилась скорая помощь. Из нее выскочили два молодых человека в белых халатах с носилками. Все это было похоже на хронику событий гражданской войны в Испании. «Она жива», — сказал один из медиков своему коллеге Тинкер. и они уложили Ив на носилки. Её лицо было так изрезано и окровавлено, что более всего походило на кусок сырого мяса. Я ничего не смогла с собой поделать и отвернулась. Тинкер тоже ничего не мог с собой поделать. Он смотрел на Ив как заворожённый, да так и не отвёл от неё глаз, пока перед ним не захлопнулись двери операционной.